Глава двенадцатая. Барбитураты. Поток ядов. Дело Армстронга. Осознание и признание того факта, что возможности к психологии на сегодняшний день ограничены, важный урок, вынесенный в дело Беснар. Это дело было необычным. Но история нуждается в таких делах, чтобы обратить внимание на то или иное явление, и может быть урок, Увеличи из стромы дела Леснар был своевременным. Стремительное развитие химии и фармацевтической промышленности в тек середине XX века, синтез горавления большого числа новых синтетических сиядов и лекарств, delas понимались токсикологами как угроза раскрычия опасности. Это была опасность того, что в руки многих миллионов людей попадали все новые яды, новые средства убийств самоубийств и случайных отравлений, которые буквально ускользали от судебных токсикологов. Тогда в 1863 году Адольф Вайо, в то время профессора органической химии при Берлинской промышленной академии, получил барбитуровую кислоту. Он не догадывался, что положил начало созданию целого ряда ядовитых медикаментов. Через сто лет они станут кошмаром для токсикологов. Лирически настроенный профессор назвал полученную им кислоту именем предмета своего юношеского увлечения «Барбара». Спустя 40 лет, в 1904 году, два других немецких ученых, Эмиль Фишер и Осип Меринг, установили, что производные барбитуровой кислоты «Барбитал» и седабарбитал могут быть использованы как снотворные. Находясь в Северной Италии проездом в городе Верона, Эмиль Фишер назрал барбитал вероналом. Семнобарбитал стал называться люминалом. В первые же десятилетия после появления веронала и люминала они стали служить средством самоубийства. Эмиль Фишер пытался доказать отравление барбитуратами как назывались новые средства, обнаруживая их в волосах пострадавших. Но когда в период с 1924 по 1931 год отравления барбитуратами участились, пришлось складною заняться методами их обнаружения. Сначала, как и для алкалоидов, провели цветные реакции, которые носили имена своих исследователей. Итальянцы, парти, голландцы, фиккеры, немцы, бодендорфы, американцы, компании. В конце 30-х годов ещё не было известно, какой размах примет изготовление снотворных и успокоительных средств в 20-я десятилетиях позже. Вторая мировая война и тяжёлые послевоенные годы, растущая нагрузка на человека, вызванная сложной политической и экономическое, настолько это атомное явление. Всё это подготовило почву для того, чтобы неизмеримо выросла потребность в средствах успокаивающих взвинченные нервы. Появилось множество производных барбитуровой кислоты: это альфиналы, амиталы, диэльвиналы, дормина и эрипана, до мабара, нембутала, ноктала, фенадорма зандоптала и зеконал. Всё это множество барбитуратов комбинировали с меньшим числом других, часто не менее ядовитых медикаментов. Когда токсикологи Англии, Америки и Западной Германии составили списки барбитуратных препаратов и описали внешний вид некоторых из них, то Эмиль Вайнинг, директор Института судебной медицины в Орландине, Насчитал 265 наименований только немецких препаратов. В 1948 году мировое производство барбитуратных препаратов достигло 300 тонн. В такой маленькой стране, как Дания, с населением 4,5 млн человек, в 1957 году потребление барбитуратных препаратов составило около 9 тонн. В Англии число самоубийств барбитуратами к 1954 году выросло в 12 раз по сравнению с 1938 годом. Раскрытое в Англии летом 1955 года дело об отравлении детей заставило сделать вывод, что барбитураты являются средствами не только самоубийств, но и убийств. Ареной событий стал прибрежный город Санкт-Петербург. Боспорт. 22 июля 1955 года за втором часу дня доктор Дернард Джонсон и дежуривший с ним доктор Дюклинен получили телеграмму из госпиталя в Гатслари. Созвонился санитар Джон Армстронг. Он сообщил, что его пятимесячный сын Терри тяжело заболел и лежит дома. Если доктор Джонсон не поторопится, то будет уже поздно. Джонсон немедленно выехал по вызову. Армстронги были знакомы врачу. Речь шла о молодой супружеской паре, проживавшей в его районе с февраля 1954 года. Джону Армстронгу было лет 26, а Жанет, его супруги, не больше 19. Оба были знакомы ограниченными людьми, часто ссорились, дрались, расходились и сходились вновь. И в такой обстановке Жанет родила трех детей. Стефана, Памеллу и Теренса. Стефан умер в марте 1954 года. Все это было известно доктору Джонсону. По дороге он думал о том, что уже прошлой ночью Джон Армстронг звонил ему и сообщал о болезни Теренса. Так как там не было ничего срочного, Армстронгов в 9 часов утра посетил коллега Джонсона Билкенен, который застал ребенка здоровым и жизнерадостным. Через 10 минут после вызова доктор Джонсон был уже в доме, а Армстронг подошел к стоявшей в спальне коляски и констатировал, что Тернс только что скончался. Жанет Армстронг была взволнована, но ее круглое лицо с чувственными губами не выражало ни страха, ни печали. Джонсон попросил рассказать, что было с ведомым. После длительных расспросов ему удалось узнать, что Терренс и Памела уже вчера плохо себя чувствовали. Часа в 4 или 5 дети съели печенье с молоком, и их вырвало. В 7 часов, когда Джон Армстронг вернулся с работы, оба чувствовали себя снова хорошо. В 11 часов вечера жена заметила, что Терренс задыхается. Он покрылся холодным потом. Его невозможно было разбудить. Джон Армстронг вызвал у ребенка рвоту, но он не проснулся. В первом часу ночи Джон обложил ребенка грелками. Когда лицо Терренса посинело, он позвонил доктору Бьюкинону. Но Бьюкинон, как утверждала Жанет, был так недоволен ночным звонком, что Джон не отмелился попросить его тотчас приехать. Настало утро, и Терренсу стало лучше, но днем около 12 часов. Тот держон пришёл обедать, передвигался с новой мелосиневатой темой. У него было нарушено дыхание, его опять не могли разбудить. Сада отец решил ещё раз позвонить врачу. А вот и всё. Но почему же Джон не позвонил из ближайшей телефонной будки, а поехал на велосипеде за 6 км к месту работы в Гастлуард, откуда и звонил? Стивенса Джонсон. Женет Армстронг пожала плечами. Она этого не знала. Она вообще ничего не знала. Таких семей, как Армстронг, и у доктора Джонсона было много среди его пациентов. Необразованных, ограниченных, многодетных. Их не очень расстраивала смерть ребенка. Но так как он не мог установить причину смерти, он поставил об этом в известность коронора Госпорта, который прослал в дом Амсстронгов, своих ассистентов Далли и Эдже. Они забрали молочную бутылочку ребёнка и его подгузку со следами робтной марши. Едасты агре маленький труп в морг. Со второй половины дня доктору Гарридо Ниллеру, патологобу-париксу, поручили произвести вскрытие. Ниллер не обнаружил причин, вызвавших смерть. В гортане он нашел снятую красную кожицу, напоминающую кожицу волчьей ягоды. Несколько таких же кожиц лежало в покрасневшем содержимом желудка. На всякий случай он положил кожицу, обнаруженную в гортане, в баночку с формалином. Содержимое желудка он собрал в другой сосуд и поставил в холодильник. Миллер подозревал отравление продуктами писания. Балетш! Вечером снова посетили Армстронгов, чтобы установить, могли ли волчьи ягоды попасть к ребенку. Они застали Джона и Жанет Армстронгов перед экраном телевизора, как будто ничего не случилось. Балли и Эдж увидели в саду около дома плодоносящий куст волчьих ягод, и Джон Армстронг заявил, что коляска Терренса часто стояла под кустом. Конечно, не исключена возможность, что грязные немытые ягоды попали каранфу в рот. Да, возможно, кроме того, волчьи ягоды очень ядовиты. Получив такое сообщение, доктор Миллер считал, что проблема решена. Однако утром 23 июля, открыв холодильник, он обнаружил, что красная кожица ягоды растворилась в формалине и окрасила его в красный цвет. Кожицы ягод Из содержимого желудка также исчезли, а цвет его стал более интенсивным. Когда доктор Миллер послал оба сосуда, молочную бутылочку и подушку, в химическую лабораторию, выполнявшую для колоноре токсикологические исследования. Из лаборатории сообщили, что какие-либо известные отравляющие вещества не обнаружены. Предполагаемых волких ягод также не было. В желудке находились лишь Незначительное количество маисового крахмала и красное красящее вещество эозин. Причину смерти Терренса установить не удалось. На всякий случай инспектор Гейтс из полиции в Госпорте 28 июля еще раз побывал в квартире Армстронгов. Он задал несколько вопросов супругам. Жон произвел на него неприятное впечатление человека, хотя и примитивного, но хитрого. Ни Жанет, ни Джон не дали противоречивых показаний. Но у Гейтса возникли подозрения. В начале августа он посетил госпиталь, где работал Джон Армстронг. Там он опросил сослуживцев Армстронга, и полученные от них сведения не уменьшили его подозрения. Вот некоторые высказывания о Джоне Армстронге. Ненадежны, грязны. «Неаккуратный, несообразительный, недалекий, грызущий ног и парень. Больше мешает, чем помогает в госпитале. Держит его только из-за недостатка санитаров». Вернувшись в госпорт, инспектор Гейтс направился к доктору Миллеру, от которого узнал, что предполагаемые кожицы от ягод напоминают капсулы красно-оранжевого цвета, в которых лежат продаётся снотворное с деканалом. Он положил несколько капсул с деканалом в желудочную кислоту и установил, что, растворяясь, они вызовут такую же окраску, какая была обнаружена в желудке тернса Армстронга. Гейт подавил в себе возмущение по поводу безрезультатного исследования трупа ребёнка и спросил, какое действие оказывает деканал. Он узнал, что речь идёт о сильнодействующем снотворном которая оказывает быстрое, но не продолжительное действие. Несколько грамм дизетанола могут убить ребёнка. Но это только предположение. Доктор Миллер заявил, что ему ещё ни разу не приходилось слышать об убийстве с помощью барбитурата. Тем не менее, деть не мог успокоиться. Он доложил своему начальнику, суперинтенданту Джонсу, А тот уже на следующий день разговаривал по телефону с Никльсом, руководителем научно-технической лаборатории Скотланд Ярд. Никльс затребовал весь материал исследования. Гельд получившее соответствующее задание, вновь к своему ужасу установил, что после химического исследования от препаратов доктора Миллера сохранились жалкие остатки. Лучше всего сохранилась подушка ребёнка со следами рвотной массы. 23 августа, спустя ровно четыре недели после смерти Терренса Армстронга, Гейтс лично отправился в Лондон. В те дни Никольс работал над книгой, которая должна была выйти в свет в 1956 году. Она называлась «Научное исследование преступления» и содержала важную, основанную на личном опыте главу о токсикологии. Опыт последних лет писалом свидетельствует о том, что средства отравления меняются с изменением привычек населения и с изготовлением новых медикаментов. Сиды с этими оказались недостаточными, имеющиеся в распоряжении токсикологии средства и определения ядов. Ну требуется особое внимание уделить на тварным средствам. Самая часть главы этой токсикологии посвящена борьбе с барбитуратами. Способ ставца Откорв в этой борьбе оказал большую услугу. Но новые яды во многих случаях так мало отличались от веществ самого организма, что плохо поддавались выделению относительным грубым способом. И ещё в 1946 году Волов разработал метод выделения барбитуратов и их продуктов обмена, разрушая вещества самого организма вольфрамовой кислотой. Согласно опыту Никольша, этот метод давал хороший результат, но только при сравнительно больших количествах барбитуратов. Японец Кавахара предпринял попытку устранить вещества самого организма, прежде всего белок и жир, в которых пытались обнаружить барбитураты. Тем, что растворял их в большом количестве ферментов пищеваривендия, которые, как соки поджелудочной железы, расщепляли белки и жиры. И наконец, Нильс сам разработал способ устранения белка и жира при помощи едкого натра. Он получил довольно чистые экстракты, кроме тех случаев, когда исследовались сильно разложившиеся органы. Здесь необходимы были фильтрование и добавление угля, ацетата свинца и других веществ. Что касается последующей идентификации отдельных барбитуратов, то Никольс тоже принимал участие в поисках. Старые цветные реакции были усовершенствованы. Имелись ванилиновая реакция, геметиламино-бенсолдиидовая реакция, но все они не были абсолютно надежными, так как помимо генетиламина, барбитуратов, часто другие вещества вызывали с этими тестами подобные цветовые реакции. Кроме того, нужно было иметь большой опыт, чтобы отличать оттенки цветов отдельных барбитуратов. Они были малоразличимы между собой. Зеканал давал диметиламинобензоидовым тестом коричневую окраску, пурпурными полосами, которые при добавлении спирта переходят в фиолетовый цвет. Почти то же самое наблюдается и с другими растворными средствами нембуталом и пентоталом. Как и с алкалоидами, при их отделении пытались использовать точки плавления различных барбитуратов, но и здесь столкнулись с трудностями. Точки плавления пентотала А металлы от 155 до 158 и от 156 до 157 градусов так близки, что едва ли возможно отличить их друг от друга. За каналом дела обстояли лучше. Его точка плавления, 95 градусов, довольно резко отличалась от других. Чтобы уточнить способ определения барбитуратов по точке их плавления, доработали смешанное определение, надёжность которого Никель проверял уже несколько лет. Кроме того, как и с алкалоидами, для определения барбитуратов использовали кристаллы. Анри Чанин в 1948 году не безуспешно занимался изучением форм кристаллообразования различных барбитуратов и установлением закономерностей их различия. Дочани Гуанг, Йолк-Хансен, Жерстев применили для кристаллов рентгеновский структурный анализ. В пользу принесла также и хроматография, благодаря работам англичанина Карри, финнов Танминина и Леспанена, чехов Вестерека и Шунделе, немцы Георгия Шмидта и американцев Альбери и Купера. Хроматография – о награде определению целого ряда барбитуратов. Однако в некоторых случаях она оказалась несильной, так как барбитураты, например, веканал, нембукал и талгенарил слишком близко располагались на фильтровальной бумаге, и их нельзя было точно различить. В смесях барбитуратов, которые часто встречались как успокоительные средства, путём кристаллизации удавалось выделить отдельные из них. Но еще существовали препараты, смесь из-за канала и геометалла, разделить которые пока не удалось. На собственном опыте Никольс убедился, что обнаружение барбитуратов было сложной криминалистической работой, требующей больших знаний, опыта и хорошо оборудованной лаборатории. Поэтому проводимые химиками в 1955 году в маленьких лабораториях Исследования по обнаружению яда часто кончались неудачами. Если в присланном инспектором Гейцем материале будет действительно обнаружен заканал, то это явится доказательством того, что всё ещё имеются возможности для безнаказанного совершения убийств путём отравления снотворными средствами, потому что большинство лабораторий не в состоянии успешно решать проблему обнаружения Барбитуратов. С 23 по 28 августа Николь исследовал полученные материалы. Формалин, содержащее желудочно-рвотную массу, многий способы не дали результата, потому что химик в Боспорте утратил большую часть инертных материалов. Но к 28 августа ему удалось из рвотной массы на подушке выделить более 1 мг метанола. Из остатков, содержимого желудка, Микльс выделил 20 мг. Чтобы выяснить, сколько метанола дали тернсу Армстронгу, Микльс предложил эксгумировать труп ребёнка. После эксгумации Микльс приступил к анализу изъятых органов, подвергшись уже процессу гниения. Из опыта он знал, что Барбитураты очень быстро расщепляются, выделяются из организма человека, поэтому можно было надеяться на обнаружение в лучшем случае лишь нескольких миллиграммов зеканава. Малейшая неосторожность в процессе выделения зеканава могла привести к его утрате. В то время, как Никерс проводил свои исследования в госпиталь Гаслэра, снова приехал инспектор Гей. Он решил установить, могло ли попасть в руки Армстронга с натворное. Само собой рождалось предположение, что он воспользовался запасами медикаментов госпиталя. Гейс нашёл врача, который вспомнил, что у Армстронга на несколько недель были ночные дежурства, и он имел доступ к натворным лекарствам, которые раздавал больным. Нет сестра ведущие медикаментами в том отделении, где работает Армстронг заявила Гейтсу, что в марте 1955 года она обнаружила шкаф с ядовитыми медикаментами со взломанным замком. Из шкафа исчезла коробочка с пятью десятью капсулами Зеканала. Установить, кто совершил кражу, не удалось. Но одно было ясно. Армстронг имел доступ в помещение, где стоял шкаф с медикаментами. Это хотя и не доказывало, что он украл Зеканал Но все же. Сентябрьские дни тянулись для инспектора невыносимо медленно. Никольс не торопился. Но Гейтс не сидел без дела. Его теперь интересовал другой ребенок, Армстронгов, Стефан, который умер в марте 1954 года. К удивлению Грейса, свидетельство о смерти было составлено со 82-летним врачом, который никогда не лечил Армстронга. Детектив это напомнило о случаях умышленного отравления, когда преступники обращаются к старым, отсталым, неспособным определить истинную причину смерти врачам, чтобы получить свидетельство о естественной смерти. Инспектор выяснил, что Стефан скончался при таких же обстоятельствах, как и его брат Терн. Наблюдалось посинение лица, сонливость, затруднённое дыхание и скорость мерт. Не менее примечательным был следующий факт: в мае 1954 года заболела также померла Армстронг, ей было тогда 2 года. Симптомы болезни те же: сонливость, посинение лица и затруднённое дыхание. Лечащий врач забрал её в больницу, где она вскоре поправилась. Все это Гейтсу стало известно к моменту, когда в середине сентября в госпорт прибыло заключение Никольса. Из органов тела ребенка, несмотря на неблагоприятные условия, Никольсу удалось выделить 3 миллиграмма зеканала. Его богатый опыт позволял утверждать, что ребенок должен был получить от 3 до 5 капсул зеканала по 80 миллиграммов каждое, чтобы в его организме осталось обнаруженное количество зеканала. Это была абсолютно смертельная доза. В тот же день, 16 сентября, к Армстронгам явились суперинтендант Джонс и инспектор Гейтс. Они вновь допросили Армстронгов и установили сначала точное течение событий в день смерти Терренса и лишь потом заговорили о зеканале. Как все это произошло? 21 июля в 4.30 Терренс съел печенье с молоком и его вырвало. В следах рвотной маски на подушке обнаружен канал. Кто был в это время около ребенка? Жанет Армстронг. Больше никого. В тот же день в 7 часов вечера Жон Армстронг пришел домой. Ребенку стало лучше. 11 часов вечера Терренс. Задыхается, покрывается холодным потом, и его невозможно разбудить. Ночь. 0.20. Лицо Тернса страшно потенело. Жон звонит врачу Бьюкинену. Но согласен, чтобы врач пришел утром следующего дня. 22 июля. 7 часов утра. Жон уезжает на работу в Гаслер. 8.40. Доктор Бьюкинен заставит ребенка нормальным и здоровым. 12.15. Джон Армстронг возвращается обедать домой. Зонок опять тяжело дышит, редко спит, его не удается разбудить. В час или около часа дня Джон снова решает вызвать врача. Но он не спешит и едет на велосипеде 6 миль до Гаслера. И лишь оттуда в 13.20 звонит доктору Джонсону. А через 10 минут доктор Джонсон застает Терренса мертвым. Таков был ход событий. Точно, спросил Джонс? Да, точно. Никаких возражений? Нет. Никто больше не приходил в дом? Никто не подходил к Терренсу? Нет, никто. И тогда Джонс задал решающий вопрос. Как Армстронг объясня тот факт, что в теле Терренса обнаружено смертельное количество зеканала? Джонс напряженно следит за реакцией на его вопрос но супруги тупо уставились на него. Жена-то вообще сказала, что не знает, что такое за канал. Джон, будучи санитаром, не мог утверждать, что не знает этого, но, несмотря на свою ограниченность, он все же знал свои права и отказался отвечать на вопросы, пока он не посоветуется с адвокатом. Джонс и гей покинули дом с уверенностью, что оставили в нем преступников. Они добились предписания об эксгумации трупа Стефана Армстронга, хотя Никольс выразил сомнение о возможности обнаружить следы яда после такого длительного времени. 17 сентября Гейтс привез на кладбище Джона Армстронга, который, согласно предписаниям, должен был присутствовать при эксгумации. У кладбищенских ворот Армстронг несколько замедлил шаг и сказал Гейтсу с надеждой в голосе, что за все это время Мало что осталось от малыша, правда? Гейс почувствовал, что у стоящего рядом с ним человека с тупым лицом совесть нечиста. Но, к сожалению, Армстронг оказался прав. Никольс предпринял все возможное, чтобы обнаружить яд аналитическим путем, но безуспешно. Если Стефана и отравились за каналом, то от лекарства не осталось и малейшего следа слепке сконцентрировала всё внимание на смерти Тернса. И Джонси Гейтс были глубоко уверены, что супруги Армстронг договорились отправить ребёнка, чтобы избавиться от лишнего рта. Это ведь было же нереально, если учесть, что у них было много долгов. Но кто же из них дал ребёнку смертельную капсулу? Джонсу пришла в голову мысль, Нельзя ли зафиксировать вину того или другого, использовав время действия зеканала? Было известно, что зеканал очень быстро начинал действовать, но его действие было непродолжительным. Нужно учитывать также время, пока капсула растворится в желудке. Итак, если симптомы болезни, приведшие к смерти Терренса, проявились уже в 12-15 лет, Торо Армстронг мог лично дать ей только в том случае, если яд начал действовать через несколько минут, а он к этому времени только прибыл домой. Значит, если деканл не мог оказать своё действие за несколько минут, то непосредственно гидке могла быть только Жаннет. Он не только снова пошёл за работу. Он поставил многочисленные опыты Помещая капсулы зеканала в такие же условия, которые соответствовали условиям детского желудка, капсулы состояли из желатина, быстро растворялись и никогда не оставляли красноватых кожиц, подобных тем, какие были обнаружены в желудке Тернса доктором Миллером. Николь пытался узнать, нет ли других препаратов зеканала в красных капсулах. Он нажил справки с фирмы изготовителей и выяснил, что из-за экономических соображений фирма длительное время подменяла для изготовления капсул другой материал. Никто ставится об этом в известность ни аптеки, ни врачи. Речь идёт о метилцеллюлозе, окрашенной пигментином и изготовленной из неё капсулы, кроме которых она содержали также немного маиса. Метилцеллюлоза, ссасываемый внутрь желудочный сок, маис набухал и разрывал капсулу на две половинки. Таким образом, леканал попадал в желудок. Капсула же растворялась позднее, вся без встречи. Теперь стало ясно, почему Хенник в госпитале обнаружил в желудке ребёнка Маиса. Не повторил наш новый опыт, на этот раз капсула не изменил целлюлозы. Получим мы им результаты, объяснили, почему фирма через некоторое время отказалась от применения этих капсул. Они были ненадёжны. В очень немногих случаях они открывались быстро, но в другой раз ждать приходилось по полтора часа. В основном же действие зекана наступало через 30 минут. Полученные Никольсом с таким трудом результаты как бы интересные они не были, по моль следствию не смогли больше того они сделали невозможным выделение одного из армстронгов как непосредственного исполнителя преступления если исходить из показаний армстронгов где канал начал действовать 12:15 тогда убийцей могла быть скорее всего женет учитывая же возможность того что капсула может открыться за несколько минут Нельзя с уверенностью утверждать ее вину. Джонс отложил доклад из Лондона с чувством полной беспомощности. Он знал, что при такой неопределенности будет очень трудно убедить прокуратуру направить дело в суд. По меньшей мере присяжные потребуют доказательства того, что в день убийства в доме Армстронгов был деканал. Но в этом вопросе расследования не было. Гейтса в гриф в госглаве давали право лишь подозревать. Сергей держал образ конга под наблюдением. Спустя год он уже был готов махнуть на всё рукой, но вдруг 24 июня 1956 года у мирового судьи в госпорте появилась Жаннет Аrmstrong и потребовала развестись с мужем. Куранор развода натребовал, чтобы Джону обязали содержать ее и оставшегося в живых ребенка. Причиной развода она указала постоянное избиение ее мужем. По всей видимости, во время одной из ссор он особенно досадил ей. Во всяком случае, она была полна ненависти к нему. Когда суд отклонил ее просьбу, она появилась у инспектора Гейтса и заявила, что хочет дать показания. Гейтс догадывался, что сейчас будет. И Жанет Армстронг рассказала. То в июле 1955 года Анна Алгала, в доме был, видимо, диканат. Жон привёз из госпиталя много капсул. Через 3 дня после смерти Тернса он велел ей их выбросить. С другой стороны, можно её обвинить в отравлении Тернса, она делала всё, что велел муж. Несколько штук она выбросила в мусорную яму, другие в мусорное ведро. 16 сентября, когда штутер-интендант Жон и инспектор Гейт «Были у них в квартире и ушли ни с чем», — муж сказал ей, смехаясь. «Теперь ты видишь, как хорошо, что мы выбросили капсулы. Это был зеканал». Лишь в этот момент, как утверждала Жанет, она поняла, что произошло у них в доме. «Ты дал малышу зеканал?» — спросила она. Жон ответил со звездкой. «Я не уверен, что это сделала не ты». Она не пошла в полицию только из боязни, что Жон убьет ее а теперь ей абсолютно все равно. Дейтс понимал, что ею движет чувство мести, но не сомневался в правдивости ее слов относительно Зеканала. У него теперь было признание. В день смерти Терренса в доме Армстронгов был Зеканал. Спустя четыре месяца, 3 декабря 1956 года, генеральный прокурор Великобритании сэр Реджинальд Манькхэм Буллер лично возбудил дело против Джона и Жанетта Армстронг по обвинению их в совместно подготовленном и осуществленном отравлении своего сына Терренса. Последовавший судебный процесс представлял собой мрачно-отвратительный спектакль обоюдных обвинений со стороны мужа и жены. Обвинения, ложь, подозрения и ненависть. Присяжные признают Джона армстронгом. Армстронг за да виновным, со всеобщим удивлением Жанет Армстронг признана невиновной. С этим она обязана своему адвокату Норману Селхорну, сумевшему так ловко использовать результаты экспертизы Никольца, что его подзащитное осталось в стороне от преступления. Участвовала ли Жанет в убийстве или нет? Суду виднее. Важен был сам факт убийства при помощи барбитурата. Этот судебный процесс ясно показал, как неотложна проблема владения токсикологами методом распознавания вымывших широким потоком ядов. Тот факт, что диетинал не был обнаружен при токсикологическом исследовании в госпитале, что без сомнения произошло бы и во многих других лабораториях, свидетельствовало о том, как велика лазейка для барбитуратов. Снова появились новые проблемы снова появились возможности для тайных отравлений